Глава двадцать первая Ксюша «Стой, сейчас опять пережаришь!» Лидия подвинула меня в сторону и сама встала к плите, но оказалось поздно, блюдо не спасти. Я всё-таки передержала стейк, прожарился полностью, а этого по рецептуре допускать нельзя. Надо было первоначально попросить помощи у кухарки, а я, как всегда, решила действовать самостоятельно. «Вообще кулинария не мой конёк. Всю жизнь готовкой занималась мама, а я разбиралась только в своей диете и то не знала о способе приготовления всех блюд из рациона. Не готовила ни мяса, ни рыбу, ни морепродуктов. И очень жаль». «Что же на меня нашло сейчас?» Ответ прост. Захотела устроить небольшой семейный ужин и похвастаться своими способностями, которых не оказалось в принципе. Когда Глеб ушёл на работу, оставив меня наедине в своей тёмной комнате, чувство вины за неудобный вопрос нагрыло огромной волной. Я и раньше понимала, что ему больно говорить о хореографическом зале, но всё-таки задала роковой вопрос, задев что-то важное в сознании мужчины. «Дурочка! Кто меня тянул за язык? Зачем я полезла в бездну, из которой невозможно выбраться?» Жаль, что всё произошло именно так, но проще исправиться, нежели сожалеть о содеянном. Лучше сделать выводы из этого поступка и идти дальше, не совершая ошибок. Идея приготовить ужин пришла внезапно, когда я лежала на диване с книжкой в руках. Когда-то Глеб говорил, что любил наблюдать за женщиной у плиты. На тот момент подобное заявление я восприняла скептически «Зачем мне готовить, когда в доме работает первоклассная кухарка?» Но поразмыслив, решила поэкспериментировать. Вдруг ему понравится. Хочется верить. Я пролистывала столько рецептов по-настоящему мужских блюд, которые могли бы удивить Глеба, и остановилась на стейках с кровью. Правда, мясо немного подгорело и осталось без крови в принципе. Первый блин комом, как всегда. В балете тоже не все элементы удавались с первого раза. Но я шла напролом пока не добилась идеального результата. Именно с такими мыслями я продолжила готовку. Но если бы всё было так просто. Второй стейк тоже не выдержал мучений. Как и третий. Четвёртый. И так продолжилось, пока я не истерзала всё мясо. Когда последняя порция тоже попахивала гореленьким, трижды пожалела, что не позвонила Лиде и не попросила её приехать пораньше. К сожалению, она пришла на помощь слишком поздно. Последний стейк спасти не удалось. «Лучше бы меня подождала. Приготовили бы вместе твой романтический ужин». «Сама хотела», — промямлила себе под нос, как нашкодивший ребёнок. Как говорится, хотела сделать лучше, а получилось, как всегда. «Вот тебе и сама», — возмутилась женщина. «Глеб Олегович скоро придёт, не успею я приготовить». «Вы о чём?» Внезапно раздавшийся голос мужчины заставил меня вздрогнуть, хотя нет, не меня одну, Лидия тоже напряглась. И как я раньше не почувствовала его присутствие, как раньше не услышала тяжёлые шаги. Как не ощутила его руки, окутывающие приятными путами моё тело. Глеб обнял меня сзади и оставил лёгкий поцелуй на макушке, согревающий. Объятия казались мне крепкими, его руки напряглись вокруг меня. Такие большие, твёрдые, с широкими ладонями. Мужчина мог бы охватить мою талию одной рукой, не говоря уже о том, чтобы поднять. Разница габаритов между нами чувствовалась как никогда остро, но сейчас я не задумывалась о том, куда бы спрятаться от этого большого мужчины. Хотелось чувствовать себя маленькой девочкой в руках сильного мужчины и понимать, что он защитит от всего на свете. Так комфортно, тепло. Словно сегодня утром ничего не произошло. Но может обида Глеба мне всего лишь причудилась, или же наоборот, Не желал выставлять напоказ показ внутренности чувства. Вопрос оставался открытым. «Да так, ни о чём», — ответила невзначай, повернувшись к мужчине. «Непроницаемое лицо, тёмный взгляд. Я бы подумала, что он вновь закрылся, только едва заметный зеленоватый оттенок радужки и лёгкие смешинки в глазах выдали всё с потрохами». «Что ты делаешь на кухне?» — удивился Глеб. «Он не собирался меня отчитывать, скорее полюбопытствовал». Наверное, я бы всеми силами попыталась замаскировать неудавшийся ужин. Попросила бы Лидию отвлечь хозяина, а сама бы смела всю красоту в столовой. Скинула бы свечи. Убрала бы идеальную сервировку, подсмотренную в Гугле. И мясо. Выкинула бы в мусорку, пока Глеб ничего не заметил. Но было поздно. Мужчина увидел всё своими глазами. Заметил моё преображение к ужину, фартук, надетый поверх обтягивающего синего платья, укладку и макияж. Да, подготовилась отлично, только сам ужин превратился в прах, а я так хотела сделать приятное. Это жареное мясо? Сама готовила? Густые тёмные брови взметнулись вверх, а на тонких губах застыла улыбка. Нет, не насмешка, а именно улыбка. И это немного странно, учитывая, что пережаренные места видны невооружённым взглядом даже с его ракурса. Можно и так сказать. Я опустила взгляд, смутившись. Надеюсь, он не станет это пробовать. «Лидия, накрой нам на стол», — отдал приказ Глеб и направился в столовую. Хотел пройти в смежную дверь, но застыл. Ещё бы он не застыл. Я так красиво всё обустроила, да ещё и свет выключила, создав полумрак освещаемый лишь бра над дверью и парочкой свечей, зажжённых совсем недавно. Да, со стороны всё выглядело красиво, романтично, даже немного элегантно, как в дорогих ресторанах. Но не по плану, потому что коронное блюдо безнадёжно испорчено. Лидия быстро покинула пентхаус, как только отнесла приготовленные мной салаты и блюда со стейками. Женщина кинула напоследок сочувствующие взгляды и пожелала удачи. «Она мне сейчас не помешает. Наверное. Интересно, сколько дней мы будем мучиться после этой пытки? Присоединишься ко мне?» Глеб повернулся лицом, сохраняя ту самую довольную улыбку, которая мне нравилась, и протянул ладонь, в которую, не раздумывая, я вложила своё. Но сначала это нужно снять. Он чуть нагнулся надо мной и завёл руки за талию, собираясь обнять. Но я ошиблась. Мужчина просто развязал фартук и скинул его на кухонную тумбу. Мы присели рядом. Глеб сидел во главе стола, а я по правую руку. Как привыкла в последние недели. До примирения я усаживалась подальше от мужчины, если вообще спускалась к совместному ужину. Но сейчас возникли другие ощущения. Приятные. И я наслаждалась этим чувством, пока Глеб не потянулся за кусочком мяса. Берёт в руки нож с вилкой, пытается отрезать кусок стейка, который на странность легко поддаётся усилиям мужа. Кладёт в рот. И тут замечаю лишь по одному шокированному взгляду ту реакцию, которую в глубине души не хотела видеть. Шок. И далеко неприятный, а немного противный. Мужчина какое-то время прожёвывает свой кусок, а затем, натянув на лицо улыбку, хочет что-то сказать, только я успела раньше. «Можешь не врать, тебе не понравилось». Мой голос звучит обиженно, расстроенно. Не хотела признавать свои ошибки, но она есть и этого не избежать. Я не смогу закрыть глаза и сделать вид, что всё хорошо. И он не сможет, хоть и пытался. «Хочешь, мы пойдём в ресторан?» — спокойно спросил Глеб. Чувствую тепло на своей ладони. Он накрыл её своей широкой рукой. Так тепло, так спокойно. Я взглянула в глаза мужчине. В созданном полумраке плохо видны его эмоции. Приходится опираться лишь на осязание и слух. Но его взгляд говорил всё. Передавал информацию даже сквозь тьму. И он не хотел меня обидеть. Желал разрядить обстановку. «А что хотела я?» «Хорошо», — согласилась, не обдумав толком своё решение. «Хотя нет, вру. Единственный вывод, который сделала не так давно. Нам нечего кушать, а всю еду я израсходовала на чёртов ужин. Не голодать же нам!» «Я оценил твой порыв, малышка», — прошептал Глеб, когда мы встали из-за стола. Он вновь подошёл сзади и приобнял меня, чуть наклонившись. «В следующий раз я научу тебя готовить стейки, раз ты так хочешь», — прохрепел он и оставил лёгкий поцелуй за ушком. Мурашки пробежали по коже. Адреналин. Электрический шок. Сумасшествие какое-то. Можно называть как угодно, но смысл у всех терминов один. «Ах да, прекрасно выглядишь». Ещё один поцелуй. Я так хотела повернуться и впиться в его губы. Хотела целовать его, чувствовать его кожу, прикосновение Как вчера в ванной. Я бы забила на этот ресторан, попросила бы заказать еду на дом и отдалась бы на этом столе. Но Глеб быстро отошёл от меня, лишив такого привычного тепла, и направился в прихожую. А я размечталась. Ну ничего, вечером наверстаем упущенное.